чтобы мог объяснить все ее отправления. Я не говорю уже здесь о том, что у лишенных разума животных замечается многое такое, что далеко превосходит человеческую проницательность, а также о том, что лунатики во время сна делают весьма многое, на что они не решились в бодрствующем состоянии. А это достаточно ясно показывает. Что само тело в силу одних только законов своей природы способно ко многому, от чего приходит в изумление его душа. Никто не знает далее, каким образом и какими средствами душа двигает тело, какую степень движения может она сообщить телу и с какой скоростью способна его двигать. Отсюда следует, что когда люди говорят, что то или другое действие тела берет свое начало от души, имеющей власть над телом. Они не знают, что говорят, и лишь в красивых словах сознаются, что истинной причиной этого действия им неизвестна, и они нисколько этому не удивляются. Но скажут они, знают ли они, какими средствами душа двигает тело или нет. Опыт, однако, учит их что если бы душа не была способна к измышлению, тело осталось бы инертно. Опыт будто бы учит даже, что единственного власти души находится говорить или молчать, и многое другое, что они считают поэтому зависящим от ее решения. Но что касается до первого, то я спрошу их, разве опыт не учит их так же, что... И наоборот, если тело не деятельно, то и душа не способна к мышлению. Когда тело покоится во сне, вместе с ним спит и душа и не имеет способности измышлять как в бодрствующем состоянии. Далее все, я думаю, испытали, что душа не всегда одинаково способна к мышлению об одном и том же предмете, Но смотря по тому, насколько способно тело к тому, чтобы в нем возник образ того или другого предмета, и душа является более или менее способной к созерцанию того или другого предмета. Но говорят, из одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного, что производит...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 возможности происхождения чего иначе как по руководству души они никогда не поверили бы каково например то что делает во сне лунатики от чего сами они в бодрствующем состоянии приходят в изумление прибавим что самое устройство человеческого тела по своей художественности далеко превосходит все что только было создано человеческим искусством не говоря уже о том что из природы, как это было показано выше, под каким бы атрибутом она не рассматривалась, вытекает бесконечно многое. Что касается до второго, то, конечно, для людей было бы гораздо лучше, если бы во власти человека одинаково было как молчать, так и говорить. Но опыт более чем достаточно учит, что язык менее всего находится во власти людей и что они всего менее способны умерять своей страсти. Поэтому многие думают, что мы только-то делаем свободно, к чему не сильно стремимся, так как стремление к этому легко может быть ограничено воспоминанием о другой вещи, часто приходящей нам на ум. И наоборот, всего менее мы свободны в том, к чему стремимся, с величайшей страстью, которая не может быть умерена воспоминанием страсти а другой вещь. Конечно, говорящим так ничто не препятствовал бы верить, что мы и во всем поступаем свободно, если бы только они не испытали, что мы делаем много такого, в чем впоследствии раскаиваемся, и что часто, волнуясь противоположными страстями,